Глава 7 Мэтт. В конце третьего урока, в понедельник, Мэт вышел во двор, где его уже ждал Бен Мэйрс. «Добрый день», — сказал Мэт. «Рано вы пришли». Бен пожал ему руку. «Семейная привычка». «Скажите, так ваши дети правда меня не съедят?» «Да нет, пойдем». Мэтт был слегка удивлен. Бен надел спортивную куртку и слишком широкие брюки. Те, кого он приводил в класс раньше, одевались более экстраваганто. Год назад он пригласил известную поэтессу, читавшую лекции в Портленде, прийти и поговорить с детьми о поэзии. Она явилась в шортах и туфлях на каблуке. В этом крылся подсознательный призыв. «Посмотрите на меня, вот я какая. Будьте любезны играть по моим правилам». Но он после тридцати с лишним лет преподавания думал, что никто не может изменить правила игры. Это иллюзия людей недалеких и самодовольных. — Ничего, ваша школа, — сказал Бен, оглядываясь. — Я учился не в такой. Там окна были, как в А в колледже вы учились, Бен? — пытался. — ну а оттуда меня вышибли. — Чтобы стать известным, надо ведь пострадать так. Когда я писал дочь Конве, я развозил Кока-Колу. Расскажите это детям, им будет интересно. — Вы любите свою работу? — спросил Бен. — Конечно. Прозвонил звонок, отдаваясь эхом в пустом коридоре, по которому медленно плелся одинокий ученик. — Как у вас с наркотиками? — Как в любой американской школе. Но больше пьют. А марихуана? Я пытался поставить этот вопрос, но администрация воспротивилась. Зачем им лишние проблемы? Я кое-что делал сам, но в результате только заработал на несварение желудка. — Как это? — сказал Мэтт. Большой брат подслушивает. — А вот и мой класс. О, Господи, не волнуйтесь. Мэтт пропустил его вперед. — Добрый день, ребята. Это мистер Бен Мэйрс.